которые просто огромные, громадные, неимоверные. Она прервала себя. — Извини, забудь, что я сказала. Ошибки — это прекрасно, это вехи. — Ты так думаешь, — сказала я, и ощутила, как душа начинает отогреваться. — Ну, я знаю, — вдруг сказала Флора, и все испортила. — Подумай обо всем этом, как о сложном, тщательно продуманном свидании с незнакомцем. Популярной телепередача. «Флора!» — «Ханя», — ответила она, — «я не могу уладить это для тебя». «Что?» «С каких это пор ты не можешь что-то уладить?» «С тех пор... с тех пор как...» «Хочешь поговорить с Делой? «Делла там?» — спросила я. Подошла Делла и сказала, — «Ты жалкая неудачница». «Привет. Здравствуй. Я тоже тебя люблю». «Мака здесь нет», — сказала она. «Мы пытаемся найти квитанцию за кольцо, чтобы вернуть его». Я слышала, Эд вернулся. Да, ответила я. Послышался какой-то шепот и шарканье. Кто-то идет, сказал Дел. Флора пошла встретить. Это не Мак, он бы не стал звонить. Так кто же это может быть? Алекс или Эд? Проговорила она, имитируя свидание с незнакомцем. Решение за вами. Потом я услышала ее голос. Снова пришла. Но это относилось не ко мне. Послышался удар. Телефон, очевидно, упал. Я несколько раз повторила «Алло», и в конце концов подошла Флора и прошептала «Женщина, которая пришла? О, Боже мой!» «Кто это?» — не поняла я. «Жена Мака», — сказала Флора. «Не может быть», — проговорила я, но тут же поняла, что очень даже может, и спросила «А что делает Дел? «Обнимает ее». Тут связь оборвалась. Но я чувствовала себя уже лучше. Я знала, что не одиноко в своей незадачливости, что люди во всем мире так же, как и я, садятся в лужу. И мне стало от этого легче. Я ощутила прилив любви к Флории и Дэл и вообразила вдруг, что в знак моей неослабевающей привязанности куплю им обеим по сумочке от Прада. Но тут же поняла, что никогда этого не сделаю. Алекса нигде не было видно. Я набросила саронг, теперь уже должным образом выгоревший, и пошла к стойке регистрации, чтобы узнать, в каком номере остановился Эд. Я не знала, что ему скажу, и все же хотела воспользоваться моментом, пока после разговора с Флорой и Делл еще оставалось немного чувств. Мне указали номер Эда. Там было тихо и темно. Он, похоже, лег вздремнуть, что не очень-то меня удивило. Эд любил вздремнуть при всяком удобном случае, и этим по-своему напоминал Винни-Пуха. Это может спать в эпицентре циклона. Я подошла и села на кровать. Личность на кровати села и завопила. Я тоже. Это была Черил. Мы уставились друг на друга. Как мило вас здесь встретить. Наконец выговорила я, что вполне отражало состояние моего духа. И вас тоже, сказала Черил. Вряд ли она действительно так считала. Как вы здесь оказались, спросила я. Нас послал Хисус». «О, Боже!» — подумала я, решив, что речь идет об Иисусе. «Она одна из этих». «Он сообщил нам, что вы сменили гостиницу», — сказала Черил. «Ах, Иисус, успокоилась я. «Но я хотела спросить другое. Зачем вы приехали?» Она ответила, что приехала излить на меня свое энергетическое поле. «Ладно», — сказала я и стала расхаживать по комнате в стиле Шерлока Холмса. «Это можно устроить. Вы с Эдом? — Нет, — сказала она, — мы с Эдом не нравимся друг другу. У них здесь хорошее обслуживание. Не уверена, что у них тут вообще есть обслуживание. Я отхлебнула из ее бутылки минеральной воды. — А почему Эд вам не нравится? — Ну, насколько я понимаю, моему естеству он нравится. Но он не нравится моему эго, потому что я Эду не нравлюсь. — Понятно, — сказала я. — Так вы сюда приехали, чтобы показать нам, где раки зимуют. Мы это, кажется, заслужили. Это очень отрицательное отношение. А у вас оно положительное? Я подумала, — сказала она, — что проведу остаток жизни, размышляя о том, что я сделала не так. И потому решила приехать сюда и выяснить это. С этими словами она ударилась в слезы, безудержно зарыдала. Я не знала, куда и смотреть. Подумала, что, возможно, нужно подойти и обнять ее, но потом решила, что это будет довольно нелепо, как если бы человек влюбился в того, кто похитил и мучил его. Наконец я сказала, вы все сделали так. Я их прям так считала, и думала, как бы это донести до нее. Алекс и я, сказала я, мы... Я не могла придумать слово. Мы испорченные, к вам это не имеет никакого отношения. А потом сказала, «Алекс любит вас», — он сказал мне, но от этого она завыла еще громче. «Вы счастливы вместе?» — спросила Черил между рыданиями. «Я поймала себя на том, что состроила ружу, как бывает в школе, когда тебя вызывают в кабинет директора. К счастью, Черил на меня не смотрела. Я прижала руку к рту и разгладила мышцы лица». «На этот вопрос я не могу ответить», — сказала я, но она лежала и ждала ответа. Наконец я ответила. «Это все равно, что спрашивать Эйнштейна, будет ли дважды два-четыре». «Что-что?» — спросила Черил. «Это слишком просто». Возникла небольшая пауза. Потом я сказала. «Счастливо. Ведь так и предполагается, да?» — Делать друг друга счастливыми. — Делать друг друга счастливыми вовсе не предполагается, — усмехнулась она над этим свидетельством моей тупости. Я еще раз отхлебнула минералки и спросила, — Что дальше? — Мы поговорим все вместе, — сказала она, — обсудим все вчетвером. — Вы это серьезно? — Серьезно, как сердечный приступ. — Они на улице, — сказала я Алексу. Стучат в дверь. «Вдвоем — Вдвоем? — спросил он. — Да. Скажи им, пусть проваливают. Я раздвинула шторы и высунула голову в окно. Черил и Эд стояли в обрамлении розовой бугенвиллеи, как в брачном будуаре. Мне пришло вдруг в голову, что они хорошо подходят друг другу. — У Алекса нет настроения общаться, — сказала я. — Скажите ему, что нам нужно поговорить, — попросила Черил. «Они хотят поговорить», — сказала я Алексу. Спросил Черил, какую часть из сказанного «нет» она не поняла. «Н» или «Е» или «Т»? Ответила Алекс, буквально забравшись в шкаф в своем желании избежать встречи. Я спросила. Черил состроил рожу. «Обычно это я говорила так Алексу», — сказала она. «Послушайте, здесь слишком жарко. Я вернусь к кондиционеру». И она ушла, понурившись. Как окну подошел это и сказал, — Привет, детка. Я вышла на веранду. Эд, — сказал я, — Какой ужас! Не делай этого. Я замолчала, потому что пришел официант с подносом чая и поставил его на стол на веранде. Наверное, заказ Алекса. Официант ударился. — Выпей чаю, — сказал я. — Я по тебе соскучился, — ответил Эд. «Эд!» — вскрикнула я, но не очень громко. «Про себя». «Больно. Боже мой, как это больно!» «Кажется, чувство вины?» Я имела очень слабое представление об этом чувстве. Возможно, это вовсе не чувство вины. А, например, чувство утраты. Но в любом случае мне хотелось от него избавиться. Мне хотелось, чтобы это ушел. Тем не менее, я налила ему чаю и протянула чашку. «Эд», — сказала я, — «откажись от меня. Пожалуйста». «Можешь не беспокоиться», — ответил он. «Я уже, слава богу, отказался. Только надо было это сделать много лет назад, когда я впервые заметил, насколько ты поглощена собой, когда я понял, что ты никогда уже не повзрослеешь. Ты похожа на подростка, который думает, что он первым в мире испытал боль. А ведь ты никакая не особенная и ровно ничем не отличаешься от других». Нам всем больно, а ты думаешь только о себе. Только о себе, пытаясь доказать себе, что у тебя все в порядке. А ведь у тебя и в самом деле все в порядке. Ничего страшного. Быть может, теперь ты сумеешь, наконец, повзрослеть? Тебе сахару один кусок или два? Спросила я. Кажется, моя рука дрожала. Чашка на блюдце задребезжала. это повернулся и ушел. «Пожалуйста, возвращайся домой!» — крикнула я ему в спину. «Только попробуй удержать меня!» — последовал ответ. Когда я вернулась в комнату, Алекс как ни в чем не бывало лежал на кровати и читал. «Ты слышал?» — спросила я, протягивая ему чай.